Глава семнадцатая. Начало пути. «Роксан, у тебя все хорошо?» Ангелина смотрела на меня так внимательно, что стало не по себе. Я будто вор с горящей шапкой. То и дело поправляла воротник футболки, прятала взгляд. Казалось, словно я насквозь пропитана запахом Исая, будто отпечатки его пальцев горят на моей коже красными следами. Я приехала к маме всего час назад и не успела даже принять душ и немного успокоиться. Да, все отлично. Прости, что заставила вести Даню в другой город. Приехала к маме незапланированно. Ангелина нахмурилась. Вот и я о том же. Утро воскресенья, единственный выходной у Давида, а ты вдруг срываешься сюда. У вас с мужем точно все хорошо? И на этом вопросе я выдохнула. Значит, речь пойдет не о том, где я провела ночь. Все хорошо, не бери в голову. Когда Ангелина уехала, я вернулась в квартиру. Даня выпустил карпа в полную воды раковину. Удивительно, но рыба все еще была живой. Ну и что мы из него приготовим? улыбнулась мама, обнимая внука. Данька нахмурился. Нельзя его готовить. Жалко его убивать, ба! Мама усмехнулась. потрепав его по волосам. Ишь ты, рыбак, убивать ему жалко, так зачем тогда рыбку ловил? Он ведь все равно тут погибнет. Нужно обязательно приготовить, чтобы все не зря. Мама устроилась за кухонным столом, я посмотрела на нее внимательно. Выглядела она устало, бледное лицо, воспаленные глаза, то и дело стремилась сесть или лечь, хотя напрочь отказывалась сознаваться, В плохом самочувствии. Я приехала к ней в семь утра. Когда выскочила из дома Исая, вызвала такси и, даже не задумываясь, назвала ее адрес. Настроение было ужасным. После того поступка Гесса я чувствовала себя растоптанной, хотя виду не показала. Ушла я гордо, с высоко поднятой головой. Сделала вид, словно ничуть не оскорбилась его словами. На самом деле в душе кошки скребли. И как только я оказалась внутри салона автомобиля, разрыдалась, что есть сил. Даже водителя напугала. Но плакала я не из-за Геса. Плевать я хотела на него. Уверена, больше мы никогда не увидимся, и, может, оно и к лучшему. Слезы мои были от понимания того, что десять лет брака привели меня к той яме, в глубине которой я сейчас находилась. Мама все поняла без слов. И снова не задала вопросов, просто открыла дверь и впустила меня. Я знаю, что сегодня придется вернуться домой, но до вечера у меня еще есть время. Время взять себя в руки и подумать, как действительно действовать дальше. Подумать с выключенным телефоном и без настойчивых звонков Давида. Хотя, может быть, он и не заметил моего отсутствия. Впрочем, этот факт уже не имеет никакого значения. — Дань, давай я пока блинчики пожарю, а рыбку твою мы в ванную пустим. Ближе к обеду решим, что будем делать. Даня кивнул и помчался в ванную набирать воду. Мама вздохнула. — Вот и рыбак тебе. Рыбу поймал, а убивать жалко. Я улыбнулась, вытаскивая из холодильника молоко и яйца. — Да ладно тебе, мам, он ведь маленький еще. Мама посмотрела на меня строго. — Ну а ты? Долго еще будешь маленькой, Роксан? Пора бы уже принимать решение. Я подняла на нее глаза. Мама даже не представляет, насколько права. В старческих глазах плескалась боль. Она все знала. Ей говорить ничего не стоило. Она и так понимала. Я опустилась на соседний стул. В глазах защипала, но я старательно гнала слезы прочь. Пора, мам. Пора принимать решение. Но я хочу принять верное, а для этого нужно время. Приблизившись, мама обняла меня. Начни любить себя. Другого я у тебя не прошу. Я вздохнула, родной запах. И на душе стало так тепло, словно почувствовала себя маленькой девочкой, у которой есть мама. есть тыл, И вдруг показалось, что я смогу. Все смогу, если захочу. С мамой. «Ничего не страшно!» «Бабушка, пойдем покажу тебе фотографии!» Раздался голос Дани. «Там дядя Саша поймал огромного сома! Смотри!» Мама отстранилась. В уголках ее глаз блестели слезы. «Мам, все хорошо!» Улыбнулась, смахивая влагу. «Данька, ну что там? Идем, покажешь фотографии!» Они ушли в гостиную, оставив меня одну. Я слышала, как сын взахлёб рассказывал маме о том, как они с дядей Сашей ставили палатку и как на переносной печке готовили уху и собирали дрова для костра. Я слышала восторг в голосе сына и в груди щемила. При живом отце у него совершенно нет воспоминаний о нем. Я выдохнула и посмотрела в окно и дала себе слово. «Мой сын!» будет счастливым ребенком. И у него будет счастливая мама. А чтобы стать такой, я на самом деле должна полюбить себя и перестать сглаживать все острые углы нашего брака. Вчера Давид оскорбил меня, схватил за горло. Я нашла в его телефоне сообщение от другой. А что будет завтра? И меня и приведет в дом любовницу? Нет, я терпела долго. Но подобного я не собираюсь прощать. Заикнись я Давиду о разводе. Он сделает все, чтобы я пожалела о таком решении. Он не даст ни копейки, пожелав наказать. Но я не позволю ему этого сделать. Я отдала нашему браку десять лет и не уйду с одним чемоданом. Впереди сложная дорога, но я ее пройду и сделаю все, чтобы мы с Данькой ни в чем не нуждались. Замесив тесто, ставлю сковородку на плиту. Вдруг раздается звонок в дверь. От этого звучания по телу пробегает озноб. «Роксан, открой! Это, наверное, Галина Сергеевна!» Мамина подруга, учитель английского, часто заходит к ней на выходных. Они пьют чай и смотрят программы по федеральному ТВ. Залив немного теста на сковороду, отправляюсь в коридор. Вспоминаю, что обещала привезти ей крем для лица. Повернув замок, открываю дверь и замираю, ошарашенно глядя в холодные мужские глаза. Я прикрываю дверь и выхожу в подъезд. Я не хочу впускать его в дом. Давид выглядит так, будто не спал всю ночь. В уставших глазах сквозит злость. «Я звонил тебе раз тридцать». цедит сквозь зубы. «Зачем?» Мой голос ровный и спокойный. Я не боюсь его и не чувствую и стыда. «Зачем?» слетает смешок с его губ. «Может, потому что проснулся в пять утра, а тебя нет дома? Ты считаешь это нормально? Поступать вот так?» «А ты не помнишь, что было вчера? Нет идей, почему я могла уехать?» Он хмурится. В его голове начинает проясняться. «Роксана!» – выдыхает Давид, поднимая голову кверху. «Мы можем пройти в квартиру и поговорить там!» «Я понимаю, что он просто так не уйдет, и свидетели в лице соседей мамы мне тоже не нужны. Как бы мне ни хотелось отказать ему, я открываю дверь и прохожу в квартиру». В коридор выбегает Даня. па па Папа!», папа радостно кричит, увидев заходящего Давида. Сын бросается ему на шею и обнимает его. «Ты как?» – Давид улыбается, притягивая его к себе. В проходе появляется мама. Бросив на меня напряженный взгляд, кивает Давиду в знак приветствия. «Доброе утро!» – отвечает сдержанно Давид. Он никогда не был с ней сильно любезным. «Мам, побудь с Даней! Мы поговорим в кухне!» Да, не идем. Сын хмурится недовольно. Ну ба, я хочу показать папе свой улов. Он тянет Давида в сторону ванны. Муж, воспользовавшись моментом, уходит с сыном. Я понимаю, что он просто тянет время и меня это раздражает. Роксан, шепчет мама, отвлекая мое внимание. Мама выглядит сильно встревоженной. Я улыбаюсь ей. Все хорошо, я справлюсь. Спустя несколько минут. Даня выходит из комнаты. «Пап, ты не представляешь, как здорово ловить рыбу! Мы должны обязательно поехать с тобой и мамой в поход!» Давид выходит следом и, потянувшись, треплет сына по голове. «Обязательно сходим, сын! У меня в следующий месяце отпуск. Поедем на море, там и рыбу половим!» Даня переводит на меня взгляд. «Мам, ты слышала, что папа сказал?» Сын смотрит на меня такими счастливыми глазами, что мне становится не по себе. Хорошо, Дань, дашь мне немного с папой поговорить. А ты не уедешь?» Даня поворачивается к Давиду. «Не уеду!» – смеется он, потрепав Даньку по голове. «Мы поедем домой вместе!» Его заявление заставляет злиться. Давид уверен в себе настолько, что даже сомнений нет на примирение. Идем, Данил. Мама уводит сына в комнату, а я прохожу в кухню. От сковородки уже идет сильный жар, и первый блин успел сгореть, пока я ходила. Выбросив его в мусорное ведро, очищаю сковороду и ставлю ее на выключенную плиту. Все это время Давид сидит на стуле, не сводит с меня напряженного взгляда. По телу пробегает нервный озноб. Ну и ты хочешь что-то сказать мне? «Хотя не уверена, что хочу слышать. Кажется, вчера ты все уже сказал. Я обычная баба, которых пруд пруди». Давид хмурится. «Роксан, давай не будем, а? Ты же понимаешь, что это был бред пьяного. У меня сейчас большие проблемы, и я пытаюсь их решить. Но как только решаю одну, тут же добавляется другая. Я настолько устал, что вчерашним вечером выпил больше, чем следовало. Ну и понесло меня. «Роксан, ну ты же умная баба. Должна понять...» Мне было противно слушать его объяснения. «Должна понять что? Что у тебя больше нет ко мне интереса? Что я недостойна внимания и нежности мужа? Элементарной заботы? Я, я, я! Ты постоянно говоришь только о себе и о своей работе. Ты хоть раз спросил, как у меня дела? Какие проблемы? Как Даня?» Тебя это никогда не волнует. Зато для других баб ты время находишь. Каких баб? Что ты несешь? Да хотя бы той, что прислала тебе сообщение. Я видела, как растерянность мелькнула в его глазах. Но это длилось какие-то доли секунд. Какое сообщение? Ты о чем? Он тянется к брюкам и достает оттуда гаджет. Вот, можешь смотреть. Бросает телефон на стол, я продолжаю смотреть в глаза Давиду. Интересно, он так и продолжит отказываться от очевидного? — Я вчера ночью увидела. Или ты пытаешься сделать из меня дуру? Он нахмурился и принялся изучать телефон. Несколько минут Давид сидел молча, уставивший в гаджет. — Что? — он вдруг хмурится. — Ты видела это? — он протягивает мне телефон. «На нем то самое сообщение, что я видела вчера». «Да». «Я не знаю, кто это. В первый раз вижу этот номер. Он даже не забит в моем справочнике. Ну, хочешь, сейчас наберу и спрошу, кто это?» «Не надо. Мне не нужен этот цирк». «Роксан, какой к черту цирк? Кто лучше тебя может знать, что кроме работы в моей голове мало что помещается? Я сутками решаю проблемы и вопросы». «Мне вообще ни до чего! Я даже с вами времени могу провести! А ты мне какой-то любовнице. Он поднимается и делает шаг вперед. Я выставляю руку. «Не надо! Я не хочу!» Его лицо искажается в страдальческой гримасе. «Слушай, я чертовски устал! Я виноват перед тобой за то, что сказал вчера! Я так не думаю! Давай поедем домой и там спокойно поговорим!» «Не будем продолжать ссору в доме твоей матери». «Я знала, что если бы этот разговор был в нашем доме, то он его голоса был бы на несколько децибел выше, да и слова он не стал бы подбирать». «Нет, Давид, все намного серьезнее, чем тебе кажется. Нам давно уже не о чем говорить. Лучшее, что сейчас можно сделать, дать друг другу время. Езжай домой, занимайся делами». Ты всегда недоволен тем, что я отвлекаю тебя. Так вот, сейчас отвлекать некому. Живи так, как и жил. А я подумаю, как жить дальше. Я понимала, что должна быть хитрее, что не стоит лезть грудью на амбразуру. Но когда я увидела его, стало так больно и противно, я поняла, что не смогу сейчас вернуться домой. Я не верю ни единому его слову. Мне нужно собрать... «Больше информации, чтобы разобраться во всем». «Сейчас ты перегибаешь!» – прорычал в ответ. С каждой секундой он терял терпение. «Давид, просто уходи! Будет только хуже!» Он замер на полпути. «Давид знает меня хорошо. Я никогда не закатывала ему сцен, как бы сложно ни было. Но сейчас я была абсолютно пустая и выжатая». я не имела ни малейшего желания разговаривать с ним. «Хорошо», — кивнул, сдаваясь. «Я уеду, но ты перегибаешь, Роксана. Будь осторожней, ты можешь испортить все хорошее между нами. Но я хочу, чтобы ты знала, я никогда тебя не отпущу!» Я ничего не ответила. Я просто хотела, чтобы он покинул квартиру. давид отправился в коридор. я видела как сильно он зол и едва сдерживается, но он пытался не показывать эмоций. я не верила его объяснениям насчет сообщения. каковы шансы на то что это правда? если бы мне было двадцать лет, я бы сказала что шанс большой. я бы вцепилась в эту мысль так сильно насколько это возможно. я бы закрыла глаза на все, лишь бы продолжать верить ему, но сейчас Я чувствовала себя уставшей. У меня больше не было сил оправдывать Давида. Он уже обернулся и потянулся к ручке двери. «Я приеду к тебе завтра. Мы сядем и поговорим». Я хотела было ответить, но в этот момент дверь комнаты распахнулась, и в коридоре показался испуганный Данька. «Мама, там... там бабушке плохо».